Часть шестнадцатая, глава первая. Первая телеграмма из Петербурга пришла в Берлин незашифрованной. У Бисмарка была очередная болезнь. Враги его надеялись, что она на этот раз окажется действительно раком. Канцлер советовался с врачами и обычно делал все, что они запрещали. Съедал в день по два фунта колбасы и пил больше, чем прежде. Говорил, что порядочный человек не имеет права умирать, пока не выпьет в жизни пять тысяч бутылок шампанского. Ему верно уже оставалось немного, и он, вызвав этим общую радость в Европе, обещал, что умрет в 1886 году. Общие надежды, однако, не сбылись. Князя позднее вылечил доктор Швенингер. Этот малоизвестный... Кем-то ему рекомендованный врач, осмотрев его, предписал ему питаться исключительно селедкой. — Да вы, очевидно, психопат. — Совершенный психопат, — сказал Бисмарк. Швенингер посоветовал ему обратиться к ветеринару и ушел, хлопнув дверью. Изумленный князь послал за ним и говорил, что селедка вылечила его от рака. Мизантропия князя еще усилилась. У себя в имению он случалось не раскрывал рта целыми днями, просил жену не разговаривать с ним, большую часть дня проводил в лесу с собакой, сам правил коляской, чтобы не видеть поблизости от себя человека. В Берлине же иногда весь день проводил на людях и казался весел, как бывают веселые мизантропы. Слушателей почти не выбирал так как его слова записывали все, но предпочитал людей остроумных или хоть способных оценить его остроумие. Высказывал мысли удивительные, которые сделали бы честь Геты, и мысли ничтожные, даже нелепые. Но и во втором случае почти никогда не говорил банально. О логической последовательности он не заботился и часто опровергал то, что сам утверждал накануне. Как все знаменитые «кайзеры», повторялся, однако и рассказывая одни и те же истории, иногда одному и тому же человеку по-разному излагал свои воспоминания об исторических событиях. В выражениях он совершенно не стеснялся и не беспокоился о том, что его отзывы тотчас станут всем известными. Многие объясняли это хитрыми замыслами. Канцлеру будто бы нужно, чтобы такой-то отзыв дошел туда-то. В большинстве случаев он просто не мог воздержаться от презрительных и резких суждений о людях. Из-за болезни князь проводил в своем всегда жарко натопленном рабочем кабинете только несколько часов в день. Врачи просили подчиненных канцлера беспокоить его, возможно, меньше. Однако содержание телеграммы посла было так страшно и так важно, что ее подали Бисмарку немедленно. Изменившись в лице, он прочел ее, встал, прочел снова, тяжело опираясь на палку, прошелся по кабинету и снова тяжело опустился в кресло. В телеграмме сообщалось об убийстве Александра II бисмарк был стар потерял на своем веку множество людей гораздо более близких ему чем царь способность горевать по умершим у него давно ослабела как у всех стариков тем не менее он в первые минуты даже не думал о политических последствиях событий болезнь давала ему право не ехать во дворец жаль старика подумал он о вильгельме вечно над ним смеялся но, быть может, его одного в мире любил из государственных деятелей. Теперь дружелюбно за глаза называл императора то пехотным полковником, что у него означало полное пренебрежение к умственным способностям человека, то своим единственным товарищем по партии. Канцлер гордился тем, что ни в каких партиях не состоит. «Сообщите это известие его величеству, со всеми предосторожностями, — сказал он графу Лимбургу Штируму. Поговорите раньше с лейб-медиком, помните, что его величество очень стар, и что он чрезвычайно любил царя. Напомните, что я болен, император стал многое забывать, я сейчас же напишу его величеству. Телеграммы приходили одна за другой, их расшифровывали и отправляли канцлеру со всей возможной быстротой. Обычно шифровальщики не интересовались содержанием телеграмм, но эти депеши читались как авантюрный роман. Начальник канцелярии с испугом приносил их в кабинет канцлера и еще более испуганно выходил из кабинета. Личные и политические отношения Бисмарка с царем по-прежнему колебались. Первое его чувство было, что ушел очень большой барин, быть может, самый большой барин в мире, в мире, в котором, к крайнему его огорчению, оставалось так мало бар. Канцлер был весьма невысокого мнения о государственных способностях Александра II. Он больших государственных способностей не видел почти ни в ком. Как человек, царь, остроумный кайзер, знаток шампанского, охотник и любитель собак, бывал до конца чаще ему приятен, чем неприятен. В одной из телеграмм сообщалось, что на месте убийства не могли найти мизинца. Его кто-то подобрал и принес во дворец позднее. Бисмарк обладал живым воображением. Он любил и помнил пышность петербургского двора, помнил блеск церемонии развода, противоположность между окруженным божескими почестями царем и полуголым, обожженным, окровавленным человеком с полуоторванными ногами, с вытекавшими глазами и с пропавшим мизинцем, поразило его. Он тяжело сидел в своем огромном кресле, постукивал огромным карандашом по огромному столу, и лицо у него дергалось. Лишь через несколько минут он стал думать о том, что теперь произойдет в России. В политике у многих тяжелых событий бывали выгодные последствия. Нового царя канцлер знал много хуже, чем его отца. Александр III не был ни гранд-сеньором, ни кайзером, ни светским человеком. По уму и по способностям он значительно уступал отцу. Взглядов держался самых консервативных. «Не похоже, чтобы он испугался и уступил. Только последние трусы из боязни покушения уступают убийцам, а этот едва ли трус. Скорее всего, Ларис Меликов уйдет в отставку». По служебному долгу и по любопытству Бисмарк внимательно следил за внутренними делами соседних с Германией больших стран, следил за новыми выдвигавшимися там людьми. Так он один из первых за пределами Франции обратил внимание на Жоржа Клемансо. Петербургские дела были ему более знакомы, чем французские. Кроме того, от демократии на него всегда веяло непроходимой скукой. А Ларис Меликове Бисмарк был значительно менее низкого мнения, чем о большинстве своих современников. По его мнению, Ларис Меликов вел ту политику, какую в России и следовало вести умному человеку. У канцлера были правила, которых он не обсуждал, как не обсуждал таблицу умножения. Одно из этих правил заключалось в том, что каждому государству хорошо, если соседним государством худо. Хоть об этом не полагалось говорить, полагалось даже говорить обратное. При новом реакционном императоре, при ограниченных реакционных министрах, Россия должна была оказаться слабее, чем при Александре II и при графе Ларис Меликове. Это было хорошо, таково было общее соображение, однако ограничиться им было бы невозможно. Россия была, по мнению Бисмарка, сырая, непереваренная масса. Он любил латинские цитаты и изречения. Во всем мире всегда можно было ждать всяких неожиданностей, но главных неожиданностей он ждал именно от России. «Вот он, умеренный абсолютизм через цареубийство», — думал канцлер. «Теперь, вероятно, и там к власти придет дурачье». В Германии ненавидевшие его генералы и сановники были могущественными, но он был еще могущественнее их, по крайней мере, пока жил Вильгельм I. Без него пангерманисты вызвать войну не могли. С исчезновением Александра II, с вероятным уходом Ларис Меликова в России, должны были прийти к власти пан мало отличавшиеся от пангерманистов, столь же тупые и невежественные. Война становилась все более вероятной. Собственное его настроение тоже изменилось с 1878 года. Он снова подумывал о войне. Вопрос принимал у него другую форму. Если война неизбежна, то не лучше ли, чтобы она произошла при мне? Без меня они все погубят. Ему, однако, казалось, что война может привести и к торжеству революционеров к победе тех людей, которые стреляли в него, в императора Вильгельма, и которые только что убили русского царя. Революционеры вообще занимали немного места в мыслях князя Бисмарка. Они, как он, умели проливать свою и чужую кровь. Он не мог презирать их так, как презирал верхова и Ласкера или Рихтера. Едва ли он мог бы и сказать с полной уверенностью, что всякое политическое убийство вызывает у него ужас и отвращение. Если бы Бисмарк был русским придворным времен Павла I, он, наверное, примкнул бы к заговору графа Палина. Но революционеров он знал мало. В свое время ему очень понравился лоссаль, тоже превосходный кайзер, человек, которого, по определению Бисмарка, приятно было бы иметь соседом по имению. Однако ему трудно было думать, что этот демагог, страстно любивший все то, что дается деньгами и властью, действительно настоящий революционер. Настоящими революционерами были именно люди, бросавшие бомбы в королей. Они ставили себе целью равенство, братство и что-то еще в этом роде, вызывавшее у бисмарка непроходимую скуку. Он не мог относиться серьезно к их целям, как не мог себе представить общество, где школьный учитель, вроде Липкнихта, имел бы власть в государстве, да еще был бы с ним связан братскими чувствами, вообще незнакомыми и непонятными Бисмарку. «И все-таки теперь главная опасность уже не трехцветная, а красное знамя», — угрюмо думал он, «а то еще у них может быть комбинация славистов с революционерами». Что-то такое намечал генерал Скобелев. У нашего дурачья хоть этой комбинации, слава богу, нет. Впрочем, может быть, и у нас откроют эту Америку. Да-да, все строится на песке. Все мое дело может быть погублено. Просто ничего не останется. Точно меня никогда не было. Ему хотелось выпить шампанского, но послать за ним было невозможно. Могла бы выйти нехорошая сплетня. В шкафчике у князя был портвейн. Он выпил один за другим несколько бокалов вина. «Ничего», — неожиданно по-русски сказал он вернувшемуся графу Лимбургу. Бисмарк немного знал русский язык. Слово «ничего», быть может, не только в русском смысле, было его любимым, и он часто изумлял им иностранцев. Лимбург Штирум взглянул на него с тревогой, доложил, что с его величеством случился истерический припадок. К нему вызвана вся императорская семья, однако нет основания опасаться печальных последствий. «Профессор сказал, что его величество ведь все равно должен будет узнать правду», — сказал Лимбург. «Его величество, Крон-Принц велел мне передать, что он вечером заедет к вашей светлости». «Вероятно, он желает поехать на похороны в Петербург?» «Да, так угодно его высочеству. Это очень неудобно и опасно». «У русских с давних пор плохая привычка убивать царей», — сказал Бисмарк. «Мы не можем рисковать жизнью наследника престола». «Ваша светлость предполагает, что на похоронах возможно новое покушение?» — спросил Лимбург Штирум. Эту фразу «у русских с давних пор скверная привычка убивать царей» следовало записать сегодня же. «Я ничего не предполагаю. Русские террористы меня не оповещают о своих планах. Вероятно, и фельдмаршал Мольтке пожелает представлять на похоронах германскую армию. Он хотел было сказать, что хотя Мольтке никогда не был орлом, а теперь понемногу выживает из ума, его имя и престиж необходимы Германии. Он высказал только вторую часть своей мысли. Пусть армию представляет кто-либо другой. Может, например, поехать фельдмаршал Монтейфель. Лимбург Штирум с трудом сдержал улыбку. Знал, что этот фельдмаршал не пользуется расположением князя. Может быть, он еще приплатил бы террористам, чтобы они прикончили Монтефеля. Но слова Бисмарка о плохой привычке русских террористов показывали, что канцлер не прочь поговорить, несмотря на болезнь и душевное расстройство. «Смею ли я просить вашу светлость о положении в России?» Что ваша светлость думает о новом царе? Что я думаю о новом царе? Он гораздо менее даровит, чем был его отец. Тот, когда хотел, мог быть обольстителен. Этот и не хочет, и не может. Впрочем, все они одинаковы. Я видел монархов голыми, и слишком хорошо их знаю, дорогой граф, чтобы быть сторонником самодержавия. Помню, великий князь Александр был на свидании его отца с его величеством и с Францем Иосифом. Императоры где-то уединились, вероятно, обменивались важными мыслями. Я прохожу по зале, навстречу мне идет Александр. Где император? Он не слишком хорошо говорит по-французски, гораздо хуже отца, который владел французским языком, как француз. По-немецки он никогда ни с кем не говорит. Мы его милостью не пользуемся. Я спрашиваю, какой император, Ваше Величество? Надо было видеть, с каким изумлением он на меня посмотрел. Но мой отец... Ему, очевидно, в голову не приходило, что есть еще какие-то императоры, по крайней мере, серьезные. Вот какой он человек. Ваша Светлость думает, что революционное движение в России имеет шансы на успех? Революционное движение имеет шансы на успех везде. В России революция, вероятно, не за горами. Но я говорю только о ближайшем будущем. Опыт научил меня в более далекое будущее не заглядывать. Должно быть, в Петербурге произойдут перемены в составе правительства. Вдруг, на мое счастье, будет уволен Горчиков, он произносил фамилию русского канцлера с ударением на первом слоге. «Когда я вечно молился бы Богу за нового царя». Я видел много позеров в жизни, дорогой граф, и много тщеславных людей. Но самые худшие позеры из всех мне попадавшихся — это князь Горчаков и наш дорогой вождь социал-демократов Бебель. Оба они, в конце концов, от тщеславия лопнут, и это самое лучшее, что они могут сделать. Ум и характер человека — это его имущество, от тщеславия — закладная по имуществу». При оценке всегда надо принимать в расчет и закладную. Ах, как мне надоели политические деятели! Пора уходить в лучший мир. В этом мире иногда удавалось развлекать публику. Надоело, надоело, ничего не поделаешь. Страсти, как форели в озере, последнее съедает предпоследнюю. Политика моя последняя страсть, и ее съесть некому. — Вы сказали, Александр Третий, — говорил Бисмарк, оживляясь, и по своему обыкновению перескакивая с одного предмета на другой. Он кажется человек правдивый. Отец, впрочем, тоже не любил лгунов. В России есть один сановник, который органически не способен сказать правду. Он не пьет вина, очень тревожный симптом. Покойный царь знал толк в шампанском. Я всегда чувствовал к нему симпатию на обедах у нашего императора, где подают немецкое шампанское и по одной котлете на человека. Царь ел и пил с отвращением и очень неумело старался это скрыть. Так вот, он как-то спросил того сановника, потому ли он не пьет, что истина в вине. Он бывал очень, очень мил за столом. Настоящий сармат. Я более типичного русского не видел. А эта способность влюбляться в 60 лет, он был всегда влюблен и поэтому почти всегда благожелателен к людям. Наш император говорил мне, что женщины губят Александра II, и был в отчаянии от его женитьбы над долгорукой. Сам он, слава богу, больше, кажется, не грешит. С него достаточно его жены. Если бы не мои верноподданнические чувства, дорогой граф, то я сказал бы, что эта женщина — катастрофа. Она мне отравила жизнь, — говорил канцлер. Ах, если бы наш император был вдовцом, какой монарх из него вышел бы? Конечно, он очень любит императрицу, но... Вы знаете историю ее путешествия? Император был в Эмси, а ей зачем-то захотелось поехать в Женеву. Она послала императору телеграмму. «Могу я поехать в Женеву?» И пространно объяснила, почему и зачем. Император не любит лишних расходов, но ответил кратко «Поезжай». Из Женевы она решила поехать в Турин. Новая телеграмма. «Могу я поехать в Турин?» Новый ответ. «Поезжай». Из Турина ей понадобилось съездить в Венецию. Опять телеграмма. «Могу я поехать в Венецию?» Император растверепел и ответил. «Поезжай в Венецию и там повесься». Вы не верите? Граф Лимбург Штирум с изумленной улыбкой слушал, стараясь все запомнить и ничем себя не скомпрометировать. Бесцеремонность канцлера и изумляла его, и восхищала, и приводила в ужас. Зачем он это говорит? Я, конечно, никому не скажу, но... Ведь всегда доходит куда надо. Не мудрено, что у него столько врагов. Это несчастье для страны, что глава правительства Кайзер Божьей милостью. В нем пропадает газетный фельетонист. Во дворце говорилось об опасности войны, осторожно сказал он. Высказывалось мнение, что теперь в Петербурге придут к власти люди, желающие присоединить к России германскую Польшу и Восточную Пруссию. Это вполне возможно. Во всех странах процент идиотов в правительстве очень велик. Только идиоту в Петербурге может быть нужна германская Польша и Восточная Пруссия. Но чем глупее мысль, тем больше оснований думать, что она осуществится. Русско-германская война была бы величайшей глупостью для обеих сторон. Что она нам бы дала? Русскую Польшу? Курлянских баронов? Да я их даром не возьму. Победить Россию очень трудно из-за ее безграничных размеров. Следующая война будет продолжаться не месяцы, а годы. Победим ли мы? Я в этом не уверен. Конечно, наши солдаты храбры, но и русские, и французы тоже храбры, все народы храбры. Гений Мольтке, наш изумительный генеральный штаб полноти. Генеральный штаб нам во всем вредил и в 1866, и в 1870 году. Они только и делали, что мешали мне. Что же будет без меня, а? Да, что будет без меня? Конечно, русско-германская война была бы глупостью, но именно поэтому она, вероятно, и будет. Вы со мной не согласны? Я думаю, ваша светлость так говорит нарочно, уклончиво сказал Лимбург Штирум. Бисмарк засмеялся своим неприятным смехом. Вы мне напоминаете герцога Сан-Симона. Людовик XIV написал стихи и спросил о них мнение герцога. Тот восторженно ответил, положительно нет ничего невозможного для вашего величества. Вы хотели написать плохой сонет, и вы его написали. А знаете ли вы, чем кончится Европейская война, дорогой граф? Скорее всего тем, что император потеряет престол. — Не спрашивайте, какой император. Все три. — Это невозможно, ваша светлость, — твердо сказал Лимбург Штирум. — Да вы самый легковерный человек на свете. Вы верите, что есть вещи невозможные? — Спросите меня, возможно ли, что столицей Германии станет, например, Версаль? — Я отвечу, вполне возможно. — А может ли быть, что германская империя погибнет и что от моего дела не останется следа? — Очень может быть. А возможно ли, что римский папа примет лютеранскую веру? Отчего же нет? В мире нет ничего невозможного. — Ничего, — сказал с силой Бисмарк.